Глава четвертая. Пожар. Вечер был тихим. Игнашка долго не ложился, все сидел, рисовал в альбоме и думал. Какое зло собирается сделать колдун? Почему эта душа выходит из тела? Разве такое возможно? Вот если человек умирает, его душа летит на небо, а потом снова вселяется в кого-нибудь и живет себе на белом свете. Это ему бабушка сказала. А папа говорит, человек должен свою единственную жизнь прожить достойно, а не рассчитывать на следующую, и никакой другой жизни быть не может. Но каким образом душа выходит из тела по ночам, никому не известно. Вдруг сквозь неплотные шторы показалось зарево. Он выглянул в окно и увидел вдалеке пламя, что куполом поднималось над сарайками в конце улицы. Кто-то из соседей уже бежал через двор, гремя ведрами. Игнашка незаметной мышкой выбрался из дома и побежал на зов лопающегося шифера. Родители рано вставали на работу, а потому уже спали, тем более окна их спальни выходили на другую сторону, а значит пожара мама с папой слышать не могли. Горела баня тети Симы, которая стояла на соседней улице. Огонь взбирался по бревенчатым стенам, выпрыгивал из окошка, плясал по крыше, золотыми лапами обнимая трубу. Красные языки тянулись в небо следом за клубами дыма. «Ох, что делать-то, люди, помогите, ведь на дом перескочит!» кричала Сима, бегая вся взлохмаченная в халате, а мужики таскали воду из колодца и выплескивали ее на огонь. Только он еще больше злился и заставлял трещать бревна и лопаться шифер. Тут-то и увидел Игнашка то, от чего стало ему жарче, чем от пламени. Над языками, щелкая длинным будто плеть хвостом, Плясывал волосатый зверь, постукивал копытами по крыше и манил Игнашку длинным загнутым когтем. Игнашка сжал в кармане ножик и попятился дальше от бани, которая так и норовила рухнуть в любую секунду. Тело его обдало жаром. Он почувствовал, как огонь тянется за ним, окружает его, а густой дым начинает щипать. Кто-то закричал, «Куда сгоришь?» Но Игнашка смотрел в красные глаза, что следили за ним сверху. Жар усиливался, дышать становилось все труднее. Крики и треск смешались, точно их раскрутили на карусели, и они носились вокруг Игнашки, прихватив с собой уже и Баню, и Симу, и мужиков с ведрами. А он все смотрел в колдовские глаза и про себя твердил, «Значит, надо совладать!» Зверь между тем прыгнул к Игнашке, раскрыв пасть и показав кривые длинные зубы. Игнашка отшатнулся, но, опомнившись, шагнул навстречу, выхватил нож из кожаных ножен, щелкнул на рукоятке замочек. Скинь! Сгинь, тебе говорят!» Сказал он осипшим голосом и пригрозил зверю. Волосатая морда взвыла и хвост ударил по руке так, что ножик выскочил и, блеснув огнем, упал на землю. Игнашка вскрикнул и не удержался на ногах. Морда вдруг начала таять, а вместе с ней таял и Игнаш, роняя отяжелевшую голову на траву. «Умер! Умер!» — кричали люди. Темнота облепила со всех сторон. В ушах в одно мгновение все стихло, словно отключили звук у телевизора. Руки и ноги не слушались, как будто их и не было. Игнашка почувствовал себя лежащим на дороге камнем, и жар тоже начал отступать от его остывающего тела. «Сему научу? Сильным станешь? Не будет тебе равных?» Услышал он знакомый голос колдуна. Темнота по-прежнему окутывала Игнашку и все плотнее сжималась. Из глубины точно из опрокинутого колодца шел сам колдун. «Идем, мальчик, не бойся. Я смогу тебя защитить», — сказал он ласково. «Я сильный, но добрый. Ты сможешь стать таким же». Он улыбнулся. Муравьиные глазки замерли в ожидании ответа, а вокруг них прорезались морщинки. Игнашке пришла мысль, что, наверное, этот колдун уже был дедушкой. Может, он искал себе замену достойного наследника и верил, Игнашка справится, и у него достаточно для этого силы. Он передаст Игнашке все свои знания, многолетний опыт, научит управляться с даром, ведь баба-паня ничему не научила. И вовсе он не страшный, а просто старый. «Ну же, Игнашка, вижу ты, хочешь?» Нежно позвал колдун и протянул руку. Толстый перстень сверкнул на пальце, отразив зеркальной поверхностью черного камня, бушующее где-то за пределами темного колодца пламя. Игнашка вздрогнул. «Нет, не пойду с тобой!» Ответил он, глядя в муравьиные глаза. «Иди, откуда пришел!» Лицо колдуна исказилось, глаза сузились, а губы сжались в узкую полоску. Он что-то еще хотел сказать, но вместо этого только зашипел. Глаза больно резало то ли от дыма, то ли от колючего взгляда. Игнашка зажмурился, боясь снова увидеть зубастую пасть, готовую наброситься и разорвать его на части. Ну, «Да куда рванул-то в самое пекло?» Размазывая по щекам слезы, сказал Толян. «Мы все перепугались, а потом раз и пожар кончился». Игнашка сначала только моргал, потом осмотрелся. Он лежал на кровати в маленькой комнатке, освещенной лампой в деревянном абажуре. На стене возле кровати висел разноцветный ковер. На постели сидел Толян, а рядом стояла тетка Сима. «На тут, выпей, отвар, восстанови силы, сынок!» Протянула она ему кружку и так нежно посмотрела влажными глазами, что Игнашка сразу понял — значит, совладал.